Юрий Поляков. «Молодые пьют меньше, пишут хуже». Мы встретились с писателем Поляковым в Дели, на книжной ярмарке. Он был тоньше и стройней, чем обычно. «Что с тобой? Ты как-то похудел». «Да, сбросил семь кило за месяц. Гречневая каша и белое мясо, курица или индейка, зелень и печеные яблоки, больше ничего». «И не бухать?» «Естественно, максимум 100 грамм в день. Как же ты выдержал?» «Вот, выдержал. Все выдержал, кроме 100 грамм. С этим твердым, как скала, человеком мы поговорили о русской литературе и вообще о вечном, а о чем же еще говорить с высокотиражным автором, модным драматургом, главным редактором литературной газеты».